Листья сменили окраску, но из-за сухой погоды задержались на деревьях вплоть до ноября. Великолепие. Такая красота, что каждый раз, когда выглядываешь на улицу, что-то сжимается в груди. Ярко-желтые, темно-красные, коралловые, а иные разноцветные, словно витражи. Люсиль проглаживает их через вощенную бумагу и развешивает на кухонном окне, как когда-то в школе, со своими четвероклассниками. «Нынешние дети, небось, только в интернете осенние листья видят», ворчит бывшая учительница, орудуя утюгом. Последнее время она постоянно занята рукоделием, салфетки, наволочки и всякая всячина для малыша. В чем спать, на чем лежать, чем укрываться. В основном все розовое. А у Артура, когда он услышал в первый раз стрекотание швейной машинки и правда что-то ёкнуло внутри, Но потом он привык и полюбил этот уютный звук. Все, что ассоциируется с домашними хлопотами, всегда прекрасно, особенно если сам участвуешь в основном как зритель, когда смотришь, как женщины складывают полотенце перед включенным телевизором. Когда раз в неделю в изножье твоей кровати появляется аккуратная стопка выстиранных и выглаженных футболок, трусов и носков, рубашки и брюки, вынутые из сушилки еще влажными, тут же отправляются на вешалку, чтобы не осталось ни единой морщинки или складочки. Когда в доме пахнет лимонным маслом, которым Мэдди оттирает деревянные поверхности, когда ванная сияет, Лесиль забраковала все чистящие средства, которыми Артур раньше пользовался, не то чтобы часто, однако в доме они были, а это чего-нибудь достоит. Теперь у них все только органическое, не токсичное, без глютена и так далее. Чуть ли не манна небесная, непонятно, что там такое и где они его покупают. Да и неважно, главное, что везде чисто до скрипа. И уж вообще чудо из чудес, обе почти всегда оставляют сиденье унитазы поднятым. Люсель готовит специальные питательные супы и рагу для беременных, а вчера испекла такие глазированные витушки, что от одного запаха инфаркт заполучить можно. Артур так и сказал. «Это не для тебя, а чтобы показать ученикам», ответила та, но она всегда так говорит, а сама все равно сберегает несколько штучек ему и Мэдди. «Себе тоже». «Обязательно. Каждое утро посреди кухонного стола на особой голубой тарелочке лежит какое-нибудь лакомство». «Я набираю вес», — то и дело жалуется Мэдди. «Так и должно быть», — в унисон отвечают каждый раз старике. Люсиль хлопотливо и довольно шумно Готовится к занятиям. Сегодня они с учениками пекут халу с маком, и Артур решает отправиться к Ноли пораньше. На улице прохладно, но солнышко еще пригревает. В такую погоду вместе с благодарностью за уходящее тепло появляется чувство настороженности. Зима не за горами. В магазинах стойки увешаны объемными пуховиками. Артура будто магнитом тянет к дальнему от могилы жены участку, у самой изгороди, куда долетают звуки с шоссе. Места эконом-класса. Всегда немного неловко перед теми, кто здесь похоронен. Можно подумать, они осознают свое положение. Да если бы и так, им уже все равно. Статус неравенства, зависть, они теперь выше этого. Осознают и осознают ничего больше. Так, во всяком случае, Артур думает. На надгробии в конце ряда вырезан ангел, Видимо, ангел-хранитель. Крылья сложены, руки молитвенно соединены, взгляд опущен. Подойдя ближе, старик разбирает имя: Джеймс Линтон. Родился 17 февраля 1970, -го. умер 3 января 2003. -го. Еще один совсем молодой. Рак? Нет. Автомобильная авария занесло на гололедице. Как раз хотел переключить радио на другую станцию. Сразу все понял, когда машина заскользила прямо под грузовик. Знал, что сейчас умрет, и, поразительно, как это случается иногда, успел собраться, был готов к тому, что произойдет. Артур стоит перед могилой со шляпой в одной руке и стулом в другой. Потом поступает так, как никогда раньше. Раскладывает стул и усаживается у чужого надгробия, того, кто был готов. Когда Артур навещал в больнице друзей незадолго до смерти, он всегда видел, как это бывает, просто спокойствие и отстраненность. И надеялся, что они не просто отводят взор от нашего мира, но и поворачиваются к тому, другому. Ибо поистине всему свое время. Кому как несмотрителю парка знать. Рождение весной, полнота лета, последнее великолепие осени и тишина зимы. Джеймс Лейнтон. 32 года, отец близняшек. Артур поднимается и складывает свой стол. Нет, о детях лучше не думать. Как они бросались к отцу и висли у него на ногах, стоило ему войти в дверь. Джеймс, возможно, и был готов, но они, вряд ли. Ох, да не слишком ли воображение разыгралось? Смех да и только. Однако, оглянувшись, Артур по-прежнему чувствует что-то там, позади. Он идет дальше. Вот уже хорошо знакомый каменный пес лежит у надгробия Бенджамина Спенсера, положив морду на лапы. Рисунок индейки на могилы Фриде Лоуни, похожий на детский. Склонившийся над черным гранитным памятником Бэт and Кинг плакальщица. Эту скульптуру Артур не любит. Проходит мимо Сьюзен Джеймс. Погибла, катаясь на водных лыжах в отпуске. Последнее, что видела перед смертью, облака в летнем голубом небе. А вот Генри Уилкокс. Прожил 101 год, из чистого упрямства. Никогда не расставался с карманными часами, даже купаясь в ванне, клал их на крышку унитаза и то и дело поглядывал. Никто не знал почему. На все расспросы отвечал, что это его дело. Погиб в автомобильной аварии по пути в парикмахерскую, не по своей вине. Борис Хадсон. 45 лет, убит в драке, начавшейся из-за неудачной шутки. «Здравствуй, Нола», — говорит Артур, запыхавшись, когда наконец добирается до могилы жены. Он садится. Хороший сегодня денек, хотя зима уже дает о себе знать. Он умолкает и просто сидит, наслаждаясь солнцем, ясным небом и запахом сырой земли. Зимой Нола всегда ставила в доме цветы. Покупала недорогие букеты у флориста почти каждую неделю. Однажды вокруг стоявшей на кухонном столе вазы нападали лепестки, и Артур за завтраком смел их и поправил стебли. Молча наблюдавшая жена, наконец, не выдержала. «Что ты делаешь?» «А что, вянут же?» «Все равно, красиво. Когда они вот так осыпаются, не трогай больше, пожалуйста. Это ведь тоже часть цикла. Я приношу их домой в бутонах, потом они раскрываются, потом опадают». Каждая стадия по-своему прекрасна. В час нужно идти с Мэдди к врачу. Она сказала, чтобы послушать сердцебиение плода. Мол, очень интересно, но Артур подозревает, что это не главное. Они с Люсиль последнее время все пытается заставить его самого провериться. У него пропал аппетит, падают силы, боли в животе и постоянно клонит в сон. Когда все трое смотрят телевизор, то и дело проваливается. Женщины обсуждают что-то, поворачиваются, Артур дремлет, приоткрыв рот и неестественно вывернув шею. Разве что Гордон не пристает с этим, хотя если подумать, тоже по-своему следить за хозяином. Ходит всюду по пятам и каждую ночь спит в его постели. Мэдди, наверное, думает, что только увидев Артура, доктор Хантер тут же отправит его обследоваться. Мол, с малышом все отлично, а вот вы мне что-то не нравитесь. когда в последний раз сдавали анализы. Однако вот какое дело. Артур решил, что хватит с него врачей. Что-то с ним произошло. Он сам не может объяснить, что именно. Это не депрессия или какое-то недовольство. Скорее даже наоборот. В доме теперь кипит интересная жизнь, звучит смех, все наполнено любовью. Они с Люсиль и Мэдди как дружная семья, где все каждый вечер искренне желают друг другу спокойной ночи. Артур смотрит в будущее с той же надеждой, как когда-то давно. Однако по врачам он больше ходить не хочет. Довольно. Он старик со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он словно в хвосте длинного-длинного поезда. Локомотив уже подходит к конечной станции, но последнему вагону до нее еще далеко. Все нормально. Артур, как те увидающие цветы нолы, И он готов. Едва они с Мэдди входят, доктор Хантер буквально бросается к нему. «Как вы себя чувствуете, сэр?» – спрашивает он, пожимая руку и украдкой заглядывая в глаза. Видимо, его беспокоит пожелтевшие белки. Сам Артур считает, что это просто свет так падает, не из-за чего волноваться. «На все сто, а вы?» «О, отлично, отлично!» Врач поворачивается к Мэдди. Они что-то обсуждают в полголоса, потом он мажет ей живот каким-то гелем и прижимает что-то похожее на микрофон. Артур едва не подпрыгивает на стуле, когда раздается громкий, ритмичный, слегка шипящий звук. «Слышите?» — с спрашивает доктор Хантер. Артур ошарашенно смотрит на него. «Это... это ребенок?» «Да, его сердце». «С ним что-то не так?» «Да нет же, слышите, какое мощное?» Но почему оно бьется так громко? Ну, звук же усилен. Все равно, должно быть, все это мальчик. Пятьдесят на пятьдесят, невозмутимо откликается доктор. Похоже, он все же знает. Артур пытается поймать его взгляд и многозначительно подмигнуть, но врач уже повернулся к Мэдди. Да и неважно. Даже если бы и ответили тем же, что это значило бы? Ну, например, то, что родится мальчик. И, может быть, его будут звать Артур, почему бы и нет? За пару дней до Дня Благодарения Мэдди возвращается со встречи с администрацией колледжа, куда отправиться весной. Пока сложно даже представить, как это будет, жить вместе с другой матерью-одиночкой и учиться. Сегодня как раз показывали комнаты общежития и ясли дневного пребывания для детей. Еще библиотеку с манящими полированными деревянными столами, куда можно приходить заниматься. Два вечера в неделю с ребенком будет бесплатно сидеть кто-то из учащихся. Каждый месяц консультации с руководителем программы, все ли в порядке с адаптацией к условиям и с оценками. С последним Мэдди уверена, проблем не будет. Воображение уже рисует картины. За окном валит снег, малыш мирно спит, а она сама сидит в теплой пижаме с учебником по фотографии на коленях. Книги единственное, что не оплачивается по программе. Артур предлагает дать на них денег, но и сама в состоянии их купить. Она уже достаточно отложила. Автобус уже подъезжает к остановке. Пора возвращаться в реальность. По дороге домой надо будет зайти в библиотеку, поискать кое-какие фильмы. С одной из зарплат Мэдди обновила телевизор, и теперь они втроем смотрят по вечерам старое кино. И даже больше сюжета нравится антураж, одежда, телефоны, машины, музыка, танцы, язык, которым и разговаривают герои, слегка размытая съемка актрис, особенно вблизи, Глория Суонсон в бульваре сансет с улыбкой, гримасой и безумно вытращенными глазами, мистер Миль, я готова к крупному плану. Фильм «Нуар» 1950 года, оставляющий звезды немого кино во многом автобиографичные для актрисы. И, конечно, Артур и Люсиль выступают как два ходящих справочника по той эпохе. Мэдди по сердцу жить с ними. Она очень полюбила обоих. Каждый раз, стоит подумать, внутри все словно замирает от какого-то смутного страха. Неужели она правда чувствует к ним это? Да, правда. Вчера вечером они ели шарики из попкорна, приготовленные Люсиль, и смотрели «Манну небесную». Музыкальная комедия 1936 года. В главной роли известный певец и актер Бинг Кросби. Мэдди, укрытую розовым шерстяным покрывалом, поразили слова песни. Идея счастья, как воздаяние за перенесенные невзгоды. Судьба в последнее время улыбнулась и самой девушке. Но где-то глубоко внутри какой-то голос все зудил, что она этого не заслуживает, и что не стоит полагаться на свое везение. Хорошее быстро заканчивается. Или она сама все испортит и останется ни с чем. Однако ей удалось научиться не обращать на него внимания. Садя с автобуса, она направляется к библиотеке. Ребенок толкается, и Мэдди рефлекторно касается бока. Идя дальше, она, как часто это делает, разговаривает с малышом, и вдруг перед ней на светофоре Останавливается автомобиль Андерсона. Она замирает. Тот ее не замечает, зато ей отлично видно, как он наклоняется и целует сидящую рядом блондинку. Мэдди практически чувствует вкус его губ. Она стоит и смотрит, не убирая ладонь, и ребенок притихает, будто тоже наблюдает. Несмотря ни на что, вопреки всему, вдруг страшно хочется оказаться там, в машине, снова быть вместе. Конечно, это полная ерунда, но сердце, словно зарканенное, так и тянется туда. Впервые за все время становится стыдно за свой огромный живот. Рука соскальзывает с него. Нет, у Мэдди больше нет парня. И неизвестно, появится ли когда-нибудь. Наверное, глупо так думать, она еще совсем молода, но скоро родится ребенок, а это все сильно усложняет. Светофор переключается. Автомобиль трогается с места, и она шагает дальше. На губах улыбка. Она возвращается домой. Войдя в кухню, Артур видит там Люсиль, захлопотавшуюся но счастливую. Сидя за столом, она заканчивает составление меню на день благодарения. «Пока получается 14 блюд, сообщает она севшим голосом. Артур, наливающий себе кофе, чуть не подпрыгивает на месте, но она успокаивающе машет рукой. «Не волнуйся». Это, считаю, клюквенно-апельсиновый сок, просто клюквенный. Булочки и четыре вида десерта. Может и многовато на троих, но что может быть лучше, чем доедать остатки после праздника? Ничего. С готовностью отзывается Артур, отчасти чувствуя себя дрессированным псом, исполняющим команды за подачку. И все равно это чересчур. Господи, да он сам в последнее время ест меньше Гордона. Может быть, нам стоит пригласить кого-нибудь? Кого? «Кого хмурится Люсиль. Как-то никто и на ум не приходит. Все знакомые поумирали. Почтальона, например, вспоминается наконец. Ох, Артур, теперь я из-за тебя расстроилась. Нам и позвать-то некого. Так я же предложил. Люсиль опускает руку на стопку кулинарных книг. Нельзя же просто взять и пригласить незнакомого человека. Какой еще почтальон? кто он нам? Ну, он отличный парень. Да ты его знаешь, такой высокий, худощавый, с бородой. Зовут его Эдзи, вот как, точно, Эдзи. Люсиль, скрестив руки на груди, пристально смотрит на Артура. Эдди, а дальше? Как его фамилия? Опустив глаза, он молча помешивает кофе. Люсиль утешающе похлопывает старика по ладони. Это очень мило, что тебе хочется кого-то позвать, Артур. Похвальное намерение, но сейчас уже поздно. У всех давно свои планы. А как насчет твоих учеников? Артур, что? Люсиль вздыхает. Да что такого? Преподавателю, я знаю по опыту, не забывай. Нужно поддерживать определенную дистанцию в общении. Наверняка в школе тебе было неловко застать учителя в туалете. Но вот и здесь то же самое. Нельзя смешивать личное и профессиональное. Это сломает четвертую стену. какую стену, сделанным недоумением, оглядывается вокруг Артур. «Ха-ха, очень смешно. Ты прекрасно понял, о чем речь». «Ну, я все же думаю, что нам стоит пригласить хоть кого-нибудь. Как насчет отца Мэдди?» «Ты шутишь?» — суживает глаза Люсиль и подается к нему ближе. «Он не самый хороший человек, если ты забыл, и плохо с ней обращался, иначе с чего бы ей жить с нами?» «Бедная девочка». Нет, нам определенно не стоит его приглашать. Может быть, лучше спросить ее саму? Так как раз входит при параде в ярко-красном свитере и черных вельветовых брюках. Просто загляденье. Люсель говорит, что она похожа на Аву Гарнер. И правда, есть какое-то сходство. Ава Гарнер, 1922-1990. Американская актриса, одна из ярчайших звезд Голливуда, 1940-1950-х х годов. «О чем спросить?» – интересуется Мэдди. «Ни о чем», – поспешно откликается Люсиль, однако Артур громко перебивает. «Ты не хотела бы позвать на день благодарения своего отца?» «А, Артур?» Люсиль, отпрянув от стопки своих кулинарных книг, роняет одну из них на пол. «Я подниму», – говорит Мэдди и протягивает ее хозяйке. Потом, повернувшись к Артуру, добавляет «Да, я хотела бы пригласить папу, если можно». «Ну, разумеется», — восклицает Люсиль. Артуру стоит большого труда не закатить глаза от такой стремительной перемены. «Он любит индейку?» Вот так вопрос. «Кто же ее не любит?» «Все равно, что про воду спросить». Хотя, зная Люсиль, если вдруг нет, так она запросто пойдет и купит мясо для первосортного стейка. Она говорит, что денег, вырученных за дом, ей нипочем не потратить. Но Артур уже не так в этом уверен. Боялся будет жалеть о продаже. Однако Люсель, лишь изредка выглянув в окно, отпускает комментарии о возможных переменах со стороны новых владельцев. Вчера, например, готовясь к занятиям, сказала, надеюсь, тем, кто туда переедет, хватит ума не вешать на окна ставни. Наверное, любит, отвечает Мэдди. Люсиль и Артур переглядываются. Обоим не хватает духу спросить. Они с отцом что, никогда не отмечали день благодарения? Ну, если сами не готовили, то хоть ходили к кому-нибудь. Или в ресторан выбирались. Не хочется услышать «нет». «Мы на празднике всегда заказывали китайскую еду», добавляет девушка. «Утка и курица ему нравятся. Наверное, индейка тоже». «Тогда я и утку сделаю». Говорит Люсиль, но Артур и Мэдди решительно протестуют. «Ладно, ладно, я все равно не знаю, где ее сейчас взять. Скажи отцу, чтобы приходил к четырем». Она поджимает губы, в то же время пытаясь улыбнуться. Артуру поневоле думается такое впечатление, что у нее запор. «Ну вот и отлично, я раздобуду дров, и мы разведем огонь в камине». «А я повешу венок на дверь», добавляет Мэдди. Гордон, сидящий рядом, подает голос мяукнув. Кошки, вопреки общему мнению, тоже любят принимать участие. Люсиль лежит в кровати, мысленно пробегая список дел на завтра. Листки с напоминаниями развешаны на всех кухонных шкафчиках. Уже готовы пироги, два вида клюквенного соуса, кексы, взбитые сливки, фруктовый салат в желе и булочки. И тыквенный хлеб, это гостям с собой. то есть гостю, одному, отцу Мэдди. Люсиль до сих пор не уверена, стоило ли его приглашать. Нет, она, конечно, старается быть доброй христианкой. Иисус призывал всех прощать, как известно, хотя, по ее мнению, тут он зашел слишком далеко. Однако потом она вспоминает когда-то услышанное. «Не можешь простить всех, значит никого». От неприятных мыслей она принимается ворочаться. Вот, например... сидящие в тюрьме убийцы. О них там заботятся всякие сердобольные, учат их читать и писать, некоторые даже получают совсем неплохое высшее образование, не говоря уже о еде и бытовых условиях. И все за счет Люсиль и других налогоплательщиков. Чудесно, нечего сказать. Однако что сделало их преступниками? Почему они на это пошли? Что заставило? Они сами по себе плохие или все же нет? Нет, она, конечно, будет сама любезность. Добро пожаловать. Спасибо, что пришли. А кем вы работаете? Мэдди говорила, вы отличный рыбак. И так далее, и тому подобное. Все ради любви к девочке. Пусть даже... Люсель включает лампу и садится на кровати, пытаясь унять волнение. А вдруг, пообщавшись с отцом, Мэдди снова утратит уверенность в себе. но и где-то в глубине души маленьким червячком засела, а что, если наоборот, решит вернуться к нему? В этот момент снаружи под дверь просовывается конверт. Дюссель подбирает его и садится обратно, чтобы прочитать. Они с Мэдди обмениваются так иногда небольшими посланиями. Та отыскивает в благотворительном магазине чудесные канцелярские товары и щедрый меделец. Обе пишут друг другу записки, Прилагаю найденные в газетах и журналах статьи, комиксы, рецепты, стихи. Иногда девушка пытается подсунуть Люсиль кроссворд. Слышала, что в ее возрасте решать их полезно для мозга. Но уж нет, извините, но ей не до того. И потом, ну, закончишь его, а потом что? Вставить в рамочку и на стенку повесить? Спасибо, конечно. Но предостаточно будет и готовки с рукоделием, там тоже думать надо. Открывая клапан, Люсиль тайне надеется найти внутри скандальную историю про какую-нибудь звезду. Ну, нравится такое читать, что поделаешь. Как и многим другим, иначе таблоиды не зашибали бы огромные деньги. Хотя и жаль, что современным журналам о кино не хватает того класса, который был у прежних. До сих пор в какой-то книге лежит вырезка со студийной фотографией Ланы Тернер, просто дух захватывает. Лана Тернер 1921-1995, американская актриса Секс Символ 1940-х-1950-х годов сплетни это, конечно, интересно, но раньше, когда артисты казались далекими и недоступными, отличными от обычных людей, было гораздо лучше. Недавно попался на глаза заголовок в одном журнале В салоне красоты. Мэдди повела туда Люсиль на день рождения сделать педикюр. Она всегда считала его проявлением пустого, почти греховного тщеславия. А оказалось так здорово. Ну, неважно, в общем, статья называлась «Звезды, они такие же, как мы». Ничего подобного. Да и не хотим мы этого, как и с теми же преподавателями. Наверняка ученики Люсиль предпочитают смотреть на нее снизу вверх. Достав очки... она разворачивает листок с рисунком из двух птичек. Это записка от Мэдди, ее фиолетовыми чернилами какая-то цитата. Девушка любит отыскивать интересные в самых разных местах, иногда даже в пачках писем, которые покупает на распродажах. Что такое семья? Конечно же, это определяет не документ, не закон и не случайность рождения. Нет, По-настоящему родными люди становятся нам по нашему выбору, те, с кем мы сами хотим быть связаны, и узы между нами живут в наших сердцах. Нижим Медди приписала «Спасибо, что пригласили моего отца. Хоть он и не моя настоящая семья, но все же не чужой мне человек». Переполненная любовью Люсиль прижимает листок к сердцу. Завтра она будет самой гостеприимной хозяйкой в мире. Хоть снимай и показывай, как пособие. Она заткнет за пояс саму Марту Стюарт. Или кто там теперь вместо нее? Марта Стюарт родилась в 1941 -м. Американская бизнес телеведущая и писательница, получившая известность в 1980-х, 2000-х, как эксперт по домоводству. Возможно, какой-нибудь гей... Для разнообразия Люсиль ложится, гасит свет и еще в полусне успевает услышать собственное похрапывание. И почему многих раздражает этот звук? Ей он, наоборот, кажется успокаивающим. Просто белый шум со своим ритмом. Отец Мэдди подъезжает десятью минутами раньше условленного. Она замечает его машину, останавливающуюся у бордюра из окна гостиной, где они с Артуром только закончили разжигать камин. папа уже здесь. Старик подойдя, выглядывает наружу. Постучав в стекло, жестом показывает, чтобы гость заходил. Он вас не видит, говорит Мэдди. Что? Он вас не видит? Да. Артур шаркая направляется к гардеробной. Я встречу, не беспокойтесь. Лучше предупредить Люсиль. Набросив куртку, Мэдди выбегает. Отец, заметив его, кивает из-за стекла, глушит двигатель и выходит. Взгляд падает сначала на ее живот, потом поднимается к лицу. Кажется, папа поражен до глубины души, хотя старается не показывать этого. Но ну, еще бы. В руках у него плетеная корзинка, покрытая оранжевым целлофаном. «Заходи!» – окликает Мэдди, зябко сжимая руки и поеживаясь. «Сейчас!» – отвечает тот, не двигаясь с места. «Пап!» «Да-да!» – «Да -да», он подходит к ней. «Хорошо выглядишь. Рад, наконец-то, тебя увидеть!» Я тебя тоже. Да, много времени прошло. Она заглядывает ему прямо в глаза, поняв вдруг, что, кажется, никогда раньше этого не делала. А теперь вот смотрит и ничего. Замерзла? спрашивает он. Нет, все нормально. Взяв под руку, она вводит его в дом, где их встречают Люсиль в праздничном фартуке с резвящимися индейками, и Артур в выходных брюках белой рубашке и синем галстуке с узорами. И Гордон, который держится позади, но все же показывается в оранжево-коричневой клетчатой бабочке, которую надела на него Мэдди. На ней самой новое зеленое бархатное платье для беременных. Отец в рыжеватой кофте с вырезом и кофейного цвета брюках тоже выглядит довольно неплохо. — Это вам, — говорит он, протягивая корзинку Люсиль. — Бог мой, вы только взгляните, — восклицает та, заглядывая внутрь через целлофан. Подарочный набор из деликатесов, чудесно. Мы все обязательно попробуем. Она улыбается. Большое спасибо и добро пожаловать. Очень рады вас видеть, добавляет Артур. Как насчет бокала вина? Красное, белое, розовое. Еще у нас есть сидр, вставляет Люсиль, и газировка, и пиво. Мэдди, стоявшая до этого в стороне, закусив губу, улыбается. От бокала красного не откажусь, говорит отец. Сейчас принесу, откликается девушка. Присаживайтесь пока, Люсиль, вы тоже. Мне нужно подать закуски. Я их захвачу. И с ними фольгу с индейки. Да, поняла. Старики садятся на диван, отец устраивается в кресле с откидной спинкой. Уже по дороге на кухню девушка слышит голос Люсиль. Мэдди говорила, вы отличный рыбак. Тем же вечером Мэдди сидит одна в своей комнате, рассматривая подарок отца. Это небольшой альбом в кожаной обложке, потрескавшийся от времени, с никогда раньше не виденными фотографиями мамы. На одной она даже беременна, Мэдди. Когда та доходит до него, ее палец невольно касается большого живота на снимке и задерживается там. А вот фото со свадьбы родителей. На маме простое белое платье и цветки... гипсофилы в волосах. Они с отцом оба буквально светятся от радости. Молодожены в дешевой квартирке от армии спасения. Мэдди жадно разглядывает детали не только самих родителей, но и все, что их окружает. У мамы, как и у нее самой, определенно была та же склонность к экстравагантности. На подставку для телефона наброшен цветастый платок, рядом стоит причудливый подсвечник. По стилю служит матрас на полу, а сверху свисает что-то вроде мобиля из вешалок для одежды с вырезанными из газет ромбиками, перьями и бабочками. Полочки из досок, положенных на кирпичи, уставлены книгами в мягких обложках. Домашние цветы растут в банках из-под кофе. Есть и фото самой Мэдди уже после смерти мамы. Совсем немного и неважного качества. Вот месяцев три, судя по почерпнутому из книги интернета, лежит на животе, недоуменно приподняв головку, изо рта свисает ниточка слюны. Вот стоит, держась за кофейный столик. Видимо, еще не совсем научилась ходить и нуждается в опоре. Где-то возле воды, возможно, у озера. И все так размыто, что даже сложно определить возраст. Три года, четыре. В белой мантии на выпускном из детского сада. В новенькой скаутской форме, которая больше так и не понадобилась, Мэдди неуютно себя чувствовала среди всех этих беспрерывно трещащих девчонок, приходящих в неуемный восторг даже из-за плетения фенечек. После первого же раза она попросилась у отца больше туда не ходить и до сих пор помнит его ответ. «Ну да, конечно, как обычно. Ты даже и пытаться не хочешь». Еще один снимок с 13-го дня рождения, где она закрывается от фотоаппарата и на этом все. Больше нет. И даже ни единого, где они с папой вместе. А ведь у него должны были быть друзья, наверное. Хотя Мэдди такого не помнит. Никто к ним никогда не приходил. Он даже редко просил кого-нибудь присмотреть за ней, чтобы самому выбраться куда-нибудь. Сидя с альбомом на коленях, впервые за все время она чувствует щемящую жалость к отцу. и в то же время радостное предвкушение, что теперь они наконец-то смогут сблизиться по-настоящему. Декабрьское утреннее солнце бьет в окно так ярко, что почти слышен стук. Артур лежит в кровати в синей, выглаженной пижаме и размышляет. «Жизнь все же странная штука, очень странная. Вроде бы все в ней сплошные случайности». но иногда по неволе видишь стоящий за ними грандиозный план. Немного напоминает скверданс, где общую картину можно разглядеть только сверху, а самим участникам это недоступно. Скверданс — буквально квадратный танец. Американский народный танец, возникший из традиционных английских танцев и французской кадрили. Танцуют четыре пары, стоящие в углах квадрата. Много-много лет назад они снова и каждую пятницу по вечерам надевали свои танцевальные костюмы и отправлялись в школьный спортивный зал. На Артуре были брюки, ковбойка на кнопках под перламутр и галстук боула, а на жене блузка с открытыми плечами и расшитая лентами юбка со множеством нижних подней, которые закручивались в танцы, открывая ноги. И оба плясали ночь напролет с перерывами на пунш и печенье. На сцене стоял ведущий, говоривший, что кому делать, почти как Бог. Все вперед, говорил он. Начало жизни, первый шаг. Почтение и дамы приседали, а кавалеры кланялись. Где теперь такое и увидишь? Разве что может быть в Англии? В общем, неважно. Почтение – это женитьба. При фигуре спиной к спине твоя партнерша будто исчезает, но на самом деле она позади тебя. Здесь рядом. Как Нола сейчас. Ангелом называли того, кто исполнял все правильно. Как же еще? Звезда направо. Артуру нравится вспоминать эту фигуру. Пары сближались, соединяя руки в виде звезды и двигались вперед, кружась. Он надеется, что так и будет, когда они с и встретятся. Оба возьмутся за руки и зашагают навстречу чему-то новому. Однако, пока он здесь, снаружи поют птицы, в комнате напротив похрапывает Люсиль, девушка, которую он считает своей дочерью, жарит бекон внизу, и в животе у нее шевелится названный внук Артура. Сегодня он закончит для малыша книгу про деревья, настоящую, подробную. Вообще, людям стоило бы уделять им больше внимания. Одни только названия чего стоят. Каштан прекрасный, дуб царственный, кипарис гордый, неса лесная. глядичья сладкая, ликвидамбар малоносный. Сам не зная почему, в последнее время Артур втайне ото всех плачет, читая их. Когда он допишет эту книгу, то начнет другую, про цветы. Потом про птиц. Столько дел! Сев на кровати, он ощущает досаждающее ему с недавних пор головокружение, однако оно быстро проходит. Новый день! Все вперед!» Рождество. Люсиль входит в дом с веранды, сердито нахмурившись. Мэдди, закончив подбирать иголки под елкой, выключает пылесос и оглядывается. Что такое? Ничего, резко бросает Люсиль. Мэдди терпеливо ждет. Я только никак не могу понять, зачем обязательно таскаться на кладбище каждый день, тем более в такую погоду. Ты только посмотри. Девушка выглядывает в окно. На улице идет легкий снежок, ничего особенного. И температура плюсовая. Меня больше беспокоит, что он слабеет с каждым днем. Я о чем и говорю. Но вы ведь сказали «погода». Это все взаимосвязано. Да, наверное. Он себя не бережет. Мэдди садится. Сейчас будет много слов, а ей уже тяжеловато долго стоять. Внизу будто какое-то постоянное давление. Врач говорит... Это от того, что ребенок уже опустился. За сегодня ей дважды казалось, что у нее начинаются схватки, но пока все ложные. Люсиль все не унимается, от ее громкого голоса даже Гордон сбежал из комнаты. Ладно бы был в форме. Ты слышала, как он дышит в последнее время? Ему нужно показаться врачу, я давно это говорю. Не идет. Мужчины. Думает, раз две женщины за ним ухаживают, то и достаточно. Ничего подобного. Если бы только не шатался каждый день на это чертово кладбище, наверняка бы и поправился и набрался сил. Он тебя просто убивает, ходя туда. Что ему там нужно?» «Побыть с Нолой», — спокойно отвечает Мэдди. «Это невозможно. Она умерла. Она была чудесной женщиной. И я знаю, что он очень ее любил, но ее больше нет. Нет». «Только не для него», — возражает девушка. Люсиль бросает на нее взгляд. «Да, конечно, я все понимаю». Фрэнк для меня тоже не умер. Но я же не таскаюсь постоянно к нему на могилу, чтобы сидеть там, как какой-то стервятник. Вы не правы, Люсиль. Та опускает глаза. Да, я знаю. Это я зря сказала. Но любить кого-то и после смерти еще не повод так рисковать своим здоровьем. Я же не бегаю на кладбище к Фрэнку по такому холоду. Вы ведь, кажется, говорили, что его кремировали. Это неважно, ты поняла, о чем я. Мэдди поправляет подушку у себя за спиной. Вот опять схватка, но снова ложная. Идея, восклицает Люсиль. Почему бы прямо у Артура в комнате не соорудить ноли алтарь? Ну, знаешь, делают такие. Ставят на них свечи, кладут щетки, апельсины и прочее. И не надо будет никуда ходить. Она всегда будет рядом. Даже если ночью проснется, включит свет, и вот она тут. гораздо удобнее. Он не согласится. Почему? Мэдди пожимает плечами. Ее там не будет. Но ее нигде нет. Поднявшись, девушка начинает шагать по комнате. Понимаете, для Артура она там, на кладбище. Там он ощущает ее присутствие и говорит с ней. Я его понимаю. Я тоже чувствую что-то на кладбищах. А вы нет? Нет. Не чувствую и даже не хочу. «Здесь жизнь, там смерть, вот и все. И вот что я еще тебе скажу». Она вдруг запинается, взглянув на Мэдди. «Ты что, описалась?» Так качает головой. «Нет, кажется, у меня отошли воды». «О, Господи! Вызовите такси, я сама тебя отвезу, давай в машину». «Вызовите такси», твердо повторяет Мэдди, «и оставьте Артуру записку». Розалинд Мейзерс. Родилась 1 августа 1933 Умерла 1 августа 2011-го. Занималась наукой и добилась определенных успехов. Работала в больничной лаборатории. Вышла замуж за врача, трудившегося там же. Двое светловолосых детей и двое таких же внуков. Тимоти Док Стэнли. Родился 22 июня 1950-го. Умер 4 сентября 2005 -го. Спортсмен, ходил на яхте, ездил на велосипеде, бегал, играл в теннис. И тем не менее. Красивый мужчина, соломенного цвета волосы, зеленые глаза и ямочка на подбородке, как у Кирка Дугласа. Душа компании, мог кого угодно спародировать. Любил собак, всегда держал по меньшей мере двух спрингер-спаниелей. Считал забавным отвечать по телефону «Кто там?» Тед Уингеман, музыкант. И это при том, что был глух на одно ухо. Артур закашливается. Нет времени. Надо идти к ноле. Сегодня он не взял с собой стул, слишком тяжело нести. Однако обед все же захватил. В одном кармане пальто лежит сэндвич с запеченным мясным фаршем, в другом шоколадное печенье с орехами от Люсиль. Добравшись до могилы жены, Артур останавливается. ежится от холода, наверное, нужно новое пальто, это уже не греет. От самого кожи до кости остались ни грамма жира, несмотря на все усилия Люсиль. Она на хлеб столько масла мажет, что впору его оптом закупать. Артур медленно разворачивает сэндвич. Здравствуй, Нола, прохладно сегодня? Ты никогда не любила зиму? «Нет, не возражай, я лучше знаю, пусть даже ты никогда не жаловалась по этому поводу, в отличие от многих. Как будто их нытье что-то изменит. Я иногда думаю, насколько бы тише и спокойнее стало в мире, если бы все прекратили плакаться по каждому поводу». Он оглядывается. В нескольких рядах над гроби от него у одной из могил стоит женщина. Он машет ей, но та, кажется, не замечает. Неподалеку припаркован ее автомобиль, Даже двигатель не заглушен. Вскоре она уже спешит к машине, садится в нее и уезжает. Артуру в такие моменты жаль, что сам он уже не водит. До автобусной остановки, конечно, не так уж далеко, но ждать иногда приходится долго. Люсиль вчера приготовила тушеную говядину с вином. Мне очень понравилось, рассказывает он Ноля. Помнишь, мы с тобой никогда не понимали, чего ради его переводить, добавляя в еду. Но на самом деле оно того стоит. Я, правда, съел немного и получил от нее взбучку. Но у меня в последнее время что-то нет аппетита. Он бросает взгляд на половинку сэндвича. Даже этого мне одному многовато. Жаль, я не могу поделиться с тобой. Но мне нужно тебе кое-что сказать. Мы с тобой как-то раздумывали, кому бы все завещать после того, как нас обоих не станет. В итоге откладывали, откладывали, да так ничего и не решили. Мол, какая разница? Но это было безответственно с нашей стороны. Мы могли бы помочь в больнице или школе, или приюту для животных, например. В общем, вчера я составил завещание. Помнишь, Тони Сандерс? Теперь дело перешло к его сыну, малышу Джеффри. Отличный парень, мы с ним уладили это дело. Я оставляю все той девушке, Мэдди. Думаю, ты бы одобрила. Мне так кажется. Дай мне какой-нибудь знак, милая, что ты не против. Какой угодно. Можешь? Ничего. Ни звука, ни дуновения ветерка, ни движения облачка. Ни птиц, ни машин, ни людей. Пустота. Убрав сэндвич в карман и держась за надгробие, Артур опускается на колени и снимает шляпу. «Да чего же земля холодная?» «Нола, я должен еще кое-что сказать. Я не смогу больше приходить. Мне стало слишком тяжело. Я бы хотел пообещать, что это только на время, а потом я вернусь, но вряд ли так получится, милая. Надеюсь, я тебя не разочаровала. Себя — да, но ты, думаю, теперь выше этого. Разочарование более и прочего. Я надеюсь, что ты счастлива там и ждешь меня». «Больше всего в мире я уповаю на это». Он целует плиту, букву «Н» в имени жены, Ноллы, Корин, королевы красоты. «Я буду любить тебя вечно, под солнцем и луной, Я буду любить тебя даже за гробовой доской». А эти строки он написал ей на открытке ко дню рождения, когда им было по двадцать с чем-то. «Боже мой, двадцать лет!» «И вот, наконец-то, оно!» Сегодня ждать пришлось дольше обычного, но Нола здесь, в душе, в сердце. Внутри словно зажегся свет, и сразу же становится тепло. Артур с трудом поднимается, надевает шляпу и идет к остановке. И лишь раз бросает взгляд назад. Палата Мэдзи похожа на оранжерию. Розы от отца, буйная разноцветная сорти от мистера Лейва и его жены, Скромные гвоздички с плюшевым медвежонком от колледжа. И множество букетов от Артура и Люсиль. Цветы уже погружены в тележку вместе со всем необходимым для малыша, которое предоставила больница. У Мэнди из груди течет молоко, под глазами темные круги. На ней специальное белье для рожениц, вроде бабушкиных панталон, и видавшие виды зимнее пальто, но она в жизни не чувствовала себя лучше. Медсестра приносит ребенка, Мэдди с максимально возможной осторожностью отворачивает уголок одеяльца, чтобы взглянуть на личико спящего младенца. Да, никогда прежде она не была так счастлива. Вошедшая Люсиль говорит, что машина уже на месте, можно ехать. Сейчас, только привезут кресло-каталку. Что-то не так? Встревоженно спрашивает Люсиль. Нет, все нормально, просто здесь так принято, на своих двоих нельзя. а Она присаживается на краешек кровать. Почему же так долго? Люсиль приносила всему персоналу выпечку в таких количествах, что хватило бы на целый кондитерский магазин, поэтому, видимо, ждет особого отношения. Вполне возможно, что это действительно срабатывает. Католку привозят почти сразу, хотя говорили, придется подождать минут двадцать. Мэдди садится, прижимая к себе младенца, накрывает еще одним связанным Люсиль одеяльцем Потом вторым. Дорога домой занимает немного времени. Войдя в дом и даже не сняв пальто, Мэдди сразу поднимается к Артеру. Тот уже не встает с постели, лежит, похоже на прекрасную мраморную статую, и глаза у него будто светятся изнутри. Летиль не может заставить его поесть как следует. Ему нравится только что-то вроде придуманного ею молочного коктейля. Стакан из-под него как раз стоит сейчас рядом, частью пустой. Старик лежит неподвижно, веки опущены. У Мэдди замирает сердце. «А, Артур!» Однако его глаза тут же открываются. посмотрите как кто вернулся!» Произносит он неверным голосом. «А где же твое кольцо в носу?» «Сняла», — с улыбкой отвечает Мэдди. «Дети любят все хватать». «А, м -м -м, а я только к нему привык. Ну и без него ты тоже чудесно выглядишь». он приподнимается в кровать. «Можно взглянуть?» Мэдзи кладет младенца ему на руки, придерживая машущие кулачки, чтобы не попали старику по носу. «Это Артур», — представляет она и добавляет, когда от изножья кровати с любопытством приближается кот. «А это Гордон». Старик едва слышно произносит несколько слов. «Что, простите?» Не отрывая восхищенных глаз от ребенка, он отвечает: Я говорю, что теперь в моей жизни было все, все, что только можно пожелать в этом мире. А сколько еще будет? Артур кивает, хотя и не особо убедительно. Присядь, пожалуйста, Мэдди, вот сюда, рядом со мной. Я хочу тебе кое-что сказать. Она садится на кровать, с улыбкой глядя в его старое лицо, с благородно выдающимися скулами, испещренная морщинками, на его крупные уши и подрагивающую на горле жилку. Нола как-то сказала мне, она хотела бы, чтобы люди могли становиться звездами в небе и смотреть сверху на тех, кого любили здесь, на земле. Я тоже всегда этого желал. Давай представим с тобой, что так оно и есть». Пусть даже на самом деле нет. Идет? Мэдди кивает, чувствуя комок в горле. Когда я умру, ты... Ну, в общем, ищи на небе две звездочки, близко-близко друг к другу. Это мы с ней. Совсем рядом, так что они почти сольются в одну. Но все же нас там будет двое. Я и чуть-чуть правее Нолла. Посматривай на нас иногда. Обязательно, обещаю, но вам пока рано туда. Да-да, конечно, откликается Артур, снова опуская взгляд на младенца. Нам еще есть что обсудить. И к тому же мне вдруг стало намного лучше. Чудесный июньский денек. Птички чирикуют на ветках. Могилы недавно привели в порядок. Итак, начнем. Труди Биллингс. Родилась 7 мая 1924, скончалась 1 октября 2016. 16 говорила, что умрет в 35. Была склонна к истерикам, но ей доставало здравого смысла понимать, что она та еще заноза в заднице. хотела чтобы эту характеристику оставили на ее надгробии. Отличное чувство юмора, несмотря на вечный пессимизм. Однако родные не согласились, предпочтя другой предложенный вариант. Наконец-то, ха-ха, работала продавщицей в магазине одежды, пока вся сеть не закрылась. Удобная обувь, обед с собой в бумажном пакете, съедаемый ровно в 12, в примерочной. Надушенные ватные шарики, подкладываемые в бюстгальтер. Любила фильмы ужасов, чтобы прямо кровь в жилах стыла. Выращивала потрясающие георгины. Ни за что не хотела выбрасывать дисковый телефон, который внуки просто обожали. Патрисия Дули, родилась 29 октября 1922, умерла 1 мая 2016, росла с еще шестью сестрами, работала акушеркой и радовалась рождению каждого младенца, несмотря ни на что. Была ужасно сентиментальна, любила таблички с надписями вроде «Куда гостей не посади, уютней кухни не найти» и еще снег, просто обожала. Когда выпадал самый первый всегда делала снежных ангелов, даже в 90 лет. И вот, наконец, Артур Мозес родился 3 апреля 1931 умер 29 декабря 2016 Глаза Мэдди наполняются слезами. Настоящий человек, верный друг, драгоценный друг. Она кладет к надгробию Кремова белую розу, и наклоняется проверить мистера и миссис Гамбургер. Сегодня они здесь. Все в порядке. Завтра перенесет их к Ноле. На ее могилу ложится роза кораллового цвета. Всего их, сорванных в саду Артура, три. Одна для него, одна для его жены, и одна еще кому-нибудь. Выпрямившись, Мэдди обводит взглядом простирающиеся вокруг акры. «Все эти души, покоящиеся здесь...» Кладбище, поистине полное жизни. Я жил, жила, жил. Долетает до ушей несмолкаемый шепот. Сзади слышится глухой звук. Мэдди оглядывается. Упала? Малышка кивает. Больно? Нет. Тогда вставай. Мэдди раскрывает руки ей навстречу. Не буду. Два года, тяжелый возраст, как все говорят, но Мэдди так не считает. Двухлетки невероятно интересные. а сколько любви и нежность, просто нужно терпение. Достает камеру и делает несколько снимков. На следующей неделе в колледже выставка Мэдди назвала ее «старая» и отразила в ней свое отношение к пожилым людям, к вещам из иной эпохи. Для отпечатков использовала серебряную фотопечать. Один из сюжетов – ящик из кухонного стола Артура со всем содержимым, другой – они Анис Люсиль. сидящий за тем же столом на фоне бьющего в окно солнца. Надо будет потом попробовать зайти с другой стороны, сделать подборку с детьми. Мэдди бросает взгляд на дочку, нахмурившую лобик и надувшую губки. Похоже на задумавшегося Уинстона Черчилля. Руководитель говорит, когда-нибудь она будет выставляться в Нью-Йорке. А на прошлой неделе выяснилось, что он отправил два ее снимка в журнал «Популярная фотография» и те их купили. Мог бы и спросить, конечно, но Мэдди его простила. Еще бы. Нола, давай поднимайся и бегом к мамочке. Она снова раскрывает объятия, и на этот раз малышка вскакивает и бросается к ней, крепко прижавшись. Ну-ка, покажи мне счастливую девочку. Нола делает шаг назад, широко улыбается, откидывает голову и раскидывает руки. Мэдди смеется. Ну что, пойдем? Хочешь навестить бабулю Люсиль? Та по-прежнему живет, теперь уже в ее доме. Она сама назвалась бабушкой малышки, учит ее печь. Уже кое-что получается. Они идут к выходу, держась за руки. Мэдди кладет последний цветок на одной из могил, неважно чью, чужих здесь нет. Роза сверху перламутрово-белая, снизу бледно-розовая. У этого сорта сильный аромат, и пахнуть она будет долго-долго. Так Мэдди научил Артур Трулав. Благодарность Многие и многие порадовали меня теплым приемом истории Артура Трулава. Одной из первых читательниц стала Джули Болтон, давшая проницательный анализ. Кейт Медина, мой давний обожаемый и высоко редактор в Random Хаус, сразу же оценила роман, сказав, Хотелось бы мне встретить такого Артура в своей жизни. На что я ответила и мне. Джина Сентрела. Огромное спасибо за веру в эту книгу. Остальные незаменимые члены команды издательства: Эрика Гонсалес, Анна Питаняк, Авидех Башират, Паула Пеппе, Джо Перес, Джоэн Мэтч, Ли Мерчент, Андреа Деверт, Барбара Фион, Кристин Микитишем. Бет Пирсон и Сьюзан Браун, примите мою благодарность за ваш талант и доброжелательность. Сюзанна Глюк, спасибо за предложения на раннем этапе написания, которые помогли сделать роман лучше. Это просто волшебство. Благодарю свою писательскую группу. Веронику Чапу, Арлен Малиновский, Маджу Милс, Пэм Тодд и Мишель Уэлдон. Ваша честность и энтузиазм имели огромное значение. Спасибо, что выносили еженедельные зачитывания вслух огромных кусков текста все то время, что создавался роман. Филис Флорин, ты знаешь, как много твои слова об этой книге значили для меня, но на всякий случай, вот, черным по белому. И последнее, но главное. Спасибо всем, кто читает мои книги и благодаря кому я могу зарабатывать на жизнь тем, что мне нравится. Это до сих пор кажется мне чудом, пусть так всегда и будет. Текст читал Максим Киреев.